Глава 15. Воздух раскалённым кинжалом врывался в легкие, ноги заплетались, в боку кололо, но руби не сбавляло скорости. Бежать. Только бежать. Пусть их метание лишь отсрочка неизбежного. «Туда!» — прохрипел Хелька и подхватил её на руки. «Нет!» — забрыкалось, что есть сил. Ему же тяжело, но от ранец даже не дернулся. Зато Руби чуть не грохнулась в обморок, услышав треск ломавшихся костей. А потом в ушах засвистел ветер. Братья развели такую скорость. Перед глазами мелькало. Вцепившись в раздувшиеся плечи, Руби жалась к мужчине, пытаясь сообразить, как же им сбежать из этой ловушки. Их ведь все равно найдут. От императорских гончих не спрятаться. Их сканеры способны обнаружить даже муравья, забившегося между камней, а потом превратить его в пепел. Заодно со всей планетой, но их загоняли, словно дичь. Конечно, тэранцы нужны императору живыми, а она, она за каким-то хреном понадобилась ублюдку труаль Эрви, но лучше сдохнуть, чем попасть к нему в лапы, и Альфы были с ней согласны. Держи оружие к себе поближе, зарычал Хельк, усаживая ее рядом с одной из колон. Если нас догонят, то второй раз сбежать не дадут, поддержал Хальс. Глаза братьев тускло светились, и Руби видела в них решимость. «Второго раза не будет». Поддержала так горячо, как могла. «Хватит. Она не будет больше трусихой и заберет с собой столько императорских халуев, сколько сможет». Братья обменялись взглядами. «И ты должна знать еще кое-что». «Ублюдок» — говорила какой-то Пандоре. «Пандора? Это, кажется, что-то из мифологии. Очень нехорошее» мы думаем что это механизм влияющий на мозги обрадовал ее хельк шасов выкормыш хотел проводить на тебе какие то эксперименты чтобы ты стала послушной как его охрана а еще братья снова посмотрели на друг друга ты наша пара кто но времени на расспросы не осталось хальс схватил ее в охапку а хельк включил голограмму карты нужно найти хорошее укрытие глупо бегать примем бой «Что ж, это логично, но все таки кто такая пара? Уж не это ли объясняет интерес братьев?» Руби собиралась попытаться выжить, чтобы это выяснить.